Глава 1. Холодный ночной воздух бодрил и заставлял двигаться быстрее. Хотелось скорее вернуться в комнату общежития и лечь в тёплую постель. Ну и что, что каждая уважающая себя ведьма должна иметь хотя бы одного фамильяра? Мне и так хорошо. Но ну, наша преподавательница по природе магических существ, магистр Ривалин, была другого мнения. Именно по её настоянию мы тащились сейчас в это позднее время в осенний лес на практическое занятие. Не могу сказать, что у нас не было выбора. Право выбора есть всегда: получить зачёт по её предмету и получить неуд накануне сессии. Поэтому шагали мы за своим преподавателем по лесной тропе и дружно стучали зубами. Нам, конечно, сказали, что занятие будет проходить на улице, но никто не думал, что ночью будет так зверски холодно. Милли. Рыжая Агнес догнала меня, пошла рядом. Как думаешь, какой фамильяр мне достанется? Я с сомнением посмотрела на подругу. Не думала, что она подозревает во мне дар предвидения. Иначе из чего такие вопросы? Думаю, это будет лев, брякнула я. Голубые глаза одногруппницы удивлённо расширились. Ты уверена? почему-то шёпотом спросила она. Ну, Иль енот, пожала плечами. Опять издеваешься, обиделась Агнес. Да просто шучу, успокоила я её. Не бери в голову. А вообще говорят, что фамильяр сам выбирает себе ведьму. Он видит её суть, то есть ищет похожую на себя. Ведь после инициации две души сплетаются в одну. Фамильяр питает ведьму энергией, делится с ней магией, они даже мысли друг друга могут читать. Агнес удивлённо распахнула ресницы. — Откуда ты знаешь? — выдохнула она. Готова поспорить, она уже вообразила себе настоящего льва и то, как будет с ним общаться телепатически. — На лекциях магистра Револин надо чаще бывать, — закатила я глаза. Агнес не отличалась особенным усердием. Дар у нее был довольно сильный. Сама девушка из обеспеченной семьи так, что могла себе позволить не напрягаться по поводу учебы, а проводить время в веселых компаниях. Впрочем, нрав она имела очень легкий и всегда выручала, если нужна была финансовая помощь. Мне, как представительнице знатного, но обедневшего рода, временами приходилось туго. Стипендий не хватало на все необходимое. Вот с приходом осени пришлось покупать новые сапожки. Старые просто развалились и уже не желали держаться даже с помощью заклинания. Благо, я уже многому научилась, и мои зелья и декокты пользовались спросом в городе. Хозяйка обувной лавки Кира подобрала мне довольно простую и удобную обувь и продала их в рассрочку. Правда, первый взнос нужно было всё равно сделать. Вот тогда на выручку мне и пришла Агнес. Она внесла необходимую сумму, а я помогла ей подготовиться к зачёту по травоведению. Расскажи мне ещё о фамильярах, попросила приятельница. А то призову сейчас, а что с ним делать, не буду знать. Я вздохнула, Ну, что рассказать? Это магические существа, призванные ведьмой. Это я уже говорила. Что ещё? По сути, это дух, который может вернуться в мир живых и находиться в нём столько времени, сколько проживёт его ведьма. Фамильяр является своего рода проводником между мирами и питает свою избранницу энергией. Но чтобы всё это свершилось, нужно провести ритуал и инициировать связь. В момент обретения фамильяра ведьма получает силу и может пользоваться магией. Бывали, конечно, случаи, что ведьма не находила своего помощника, тогда и магической силы у неё не было. Такие ведьмы становились травницами. Не самая завидная участь, ну и не самая ужасная. Подобные случаи происходили довольно редко, ведь силу ведьмы определяет сила её рода. Об этом я и рассказала Агнес. Девушка замолчала, обдумывая мои слова. Я тоже задумалась. А что, ведь это мой шанс. Ведь с фамильяром у меня будут совсем другие возможности. Мы как раз вышли на освещённую лунной поляну. Магистр Ривалин выстроила нас полукругом и зажгла над головой магические огоньки. Затем достала из склада плаща мешочек и вытащила из него сверкающую ящерку. Элементаль "Восхищённо воскликнула рядом со мной Агнес. Я толкнул её локтем в бок. Не хватало ещё, чтобы нас выгнали с занятия. "Тихо", шикнул я на неё. Тем временем магистр Ривалин опустила элементаля в центр нашего полукруга, и я щеркамо ментально вспыхнул огнём. "Чего ждём, девочки?" прикрикнула на нас педагог. "Несите хворост. Моя сальня не может гореть вечно, а ночь впереди длинна". Мы стали собирать сухие ветки и подбрасывать их в огонь. Теперь с появлением источника тепла поляна не казалась уже такой неприветливой. Сучья радостно потрескивали, девочки тихо переговаривались между собой, шутили и смеялись. В воздухе витало ожидание, ожидание чего-то чудесного. Как только костёр был готов, магистр протянула руку, и её элементаль скользнул к ней на ладонь. Она нежно погладила сверкающую ящерку. Та моргнула красными глазками и погасла. Спрятав её в мешочек, магистр посмотрела на нас и улыбнулась. "Садитесь, адептки", велела она. Мы послушно опустились на пожелтевшую траву. Возле огня было тепло и уютно. "Сразу предупреждаю, что сегодня ночью лишь некоторые из вас получат своих фамильяров. Вы ещё очень молоды, и, возможно, ваше время ещё не пришло". Но это не значит, что мы не попробуем сейчас. Она озорно подмигнула нам, став похожей на старшекурсницу. Магистр Ривалина была довольно молода, а сейчас, когда отблески огня плясали на её лице немыслимый танец, вообще казалась нашей сверстницей. Возьмитесь за руки и закройте глаза, снова приказала преподавательница. Обменявшись весёлыми взглядами, мы взялись за руки. Я сделала глубокий вдох и прикрыла веки. Внутри всё трепетало от приятного волнения. Мой род довольно древний, а значит, имеет большую силу. Предки обязательно поделятся со мной ею. Я много училась, смогу многого добиться. Моя семья не будет ни в чём нуждаться. Сейчас для меня это самое главное. Значит, и фамильяр у меня должен быть самый сильный. Я повторяла это как мантру. Сердце колотилось громко и заполошено. Обратитесь к своим истокам, ворвался в мои мысли голос магистра Ривалин. Черпайте энергию оттуда. Связанный с вами дух обязательно откликнется. Повторяйте за мной. Она начала на распев читать заклинание. Каждое слово отпечатывалось в ауре каждой из нас, открывая путь из другого мира, вызывая фамильяра. Сначала ничего не происходило. Я даже как-то расстроилась. Видимо, рано нам ещё обретать своих помощников. Всё-таки третий курс ещё только. Не каждый из нас может взять под контроль магическое существо. По телу пробежала вибрация, сначала лёгкая, чуть щекочущая, постепенно нарастая и вырываясь лучами силы. Кончики пальцев привычно закололо. Так было всегда, когда удавалось напеть заклинание силой. Открывайте глаза, скомандовала магистр. Кто видит своего фамильяра, можете произносить заклинание инициации. Надеюсь, все его помнят. Это материал второго курса. Я послушно открыла глаза и еле сдержал крик. Прямо передо мной в облаке золотого свечения висел хомяк. Натуральный хомяк. Пусть довольно крупный и упитанный, но с самым зверским выражением на мохнатой морде. Мы молча изучали друг друга, и явно друг другу не нравились. В голове крутилась лишь одна мысль: "За что?" Рядом послышался восторженный возглас Агнес. "Какая красивая!" улыбалась она, глядя прямо перед собой. Девушка быстро прошептала нужное заклинание, воздух перед ней замерцал, сгустился и превратился в юркую рыжую белку. Пушистые кисточки на ушах отливали медью. По блестящей шубке пробегали оранжевые всполохи. Агнес протянула руку, и белочка прыгнула ей на ладонь, обвела хвостом запястье и уставилась изумрудными глазами на свою ведьму. "Умница, Агнес", похвалил её магистр Ривалин. "Хороший фамильяр". Ещё трое адептов произнесли заклинание инициации. Новыми фамильярами были филин, летучая мышь и ласка. Я перевела взгляд на своего хомяка, который вопросительно смотрел на меня. «Я не сильно умею сказать, но хочу», — выдал вдруг грызун. Я с трудом удержала челюсть на месте, вытаращилась на это чудо. «И вот это вот мне нужно взять в фамильяры?» «Зачем нарушила мой покой, ведьма?» — заунывным голосом провыл он. Я беспомощно огляделась по сторонам. Одногруппница одна за другой обретали помощников, среди которых был дикий камышовый кот, ворона и волк. Хм, да. И ни одного хомяка. Снова посмотрела на мерцающее существо у меня перед глазами. Не кидай брови на лоб. Тащи свою задницу отсюда и убери лапы от честного духа. И не делай мне нервы. Мне ещё есть где их испортить. При этом хомяк показал мне жест. Очень неприличный. Магистр Ревалин повернулась ко мне. "Миллиса, чего ты молчишь? У тебя есть фамильяр?" спросила она. Я осторожно посмотрела на неё, кинула ещё один взгляд на ругающегося грызуна, который показал мне кулак, и покачала головой. "Нет, магистр Ревалин, никого нет". Преподавательница нахмурилась. "Странно, Милли", произнесла она. Я была уверена, что ты готова к обретению фамильяра больше, чем все остальные. У тебя такой резерв. Мне даже было интересно узнать, какой дух тебя выберет. Вот если я раньше ещё сомневалась, в том стоит ли говорить о своём визитюре, то теперь поняла, что не стоит. Совершенно точно. На все 100%. Видимо, моё время ещё не пришло. Пока я Анна опустила голову я. Возможно, задумчиво согласилась магистр. «В следующий раз повезет». Я, согласно, кивнула, от души надеясь, что после этих слов хомяк вернется в освояся. Но этот гад даже не пошевелился. Кроме меня покидали поляну без помощников еще пять ведьм. Все они с завистью посматривали на более удачливых подруг. А я шла в самом конце цепочки и размышляла, что же мне делать с таким подарком судьбы. И казалось бы, ну вернись-то туда, где был до призыва. Инициации не было, мы не понравились друг другу, чего ждать? Нет же. Хамяк упорно тащился за мной по воздуху, сверкая в темноте. Я опасливо поссматривала на него, вдруг не я одна его вижу. Но он корчил рожи, ругался и не отставал ни на шаг, совершенно не привлекая к себе внимания других ведьмочек. Ведьма, стань там и слушай сюда. Хамяк обогнал меня и хмуро упёр лапки в боки. От неожиданности я остановилась. Чего тебе? шёпотом спросила я. Ну надо же, а на такие мид слух, обрадовался грубиян. Вертай меня назад, туда, где было взято. Я не могу, прошептала, всматриваясь в темноту тропинки. Моя группа отошла довольно далеко, их уже не было видно в темноте. Не морочь мне меме дебицы, взвился хомяк. Я правда не могу. Я я не знаю, как. Значит, надо придумывать. А то делаешь мою семью сиротой. Видимо, фамильяр был настроен решительно. Ну так возвращайся. Мне надоел этот разговор в ночном лесу. Я отмахнулась от него как от привидения и хотела продолжить свой путь, но в это время в мою руку вцепились маленькие лапки. От неожиданности взвизгнула и дёрнулась. Хомяк, кажется, не был к этому готов, он шалела, распахнул глаза и упал в траву. Ты что сделала? верещал он, пытаясь встать. Ты позоришь мои седины! Ты зачем мне приделал эти кривые лапы? Я ничего такого тебе не делала. Ты такой пришёл. Признаться, я тоже не ожидала, что он материализуется от одного прикосновения. Я ведь не произносила заклинания. Такого просто не может быть. Ты вернёшь меня назад? Или я имею желание приходить к тебе ночами и делать большие нервы. Он воинственно встопорщил усы. Очень страшно, фыркнула я. Нашёл, чем напугать ведьму. Я не боюсь мышей. Переступила через него и пошла дальше. Но уйти далеко не успела. Вскоре за моим плечом замаячило сияние. Хомяк снова стал духом и продолжал преследовать меня. решила не обращать внимания на него и просто шла к темнеющему на фоне предрассветного неба зданию академии.